Глава 16. По мере приближения 24 мая меня всё сильнее беспокоили два важных вопроса. Вопрос первый: поможет ли лечение сиралимусом? У меня имелись на этот счёт сомнения, и хорошо обоснованные, что, не говоря и опыт последних нескольких лет сделал меня скептиком. Как я уже упоминал, я эмпирик, И потому не могу доверять единичному исследованию, особенно если оно длилось всего несколько недель и проводилось на одном пациенте, на мне самом. Я прекрасно понимал, что для прорыва могут потребоваться годы, и всех поворотов предвидеть невозможно. Последние несколько недель стали чуть ли не самыми счастливыми в моей жизни. Я даже съездил с близкими друзьями на Большой каньон Мы с Беном мечтали об этом во время моей первой госпитализации. У Бена тоже были радостные новости. Они с женой ждали первого ребёнка и хотели, чтобы я стал крёстным. Но всё это ещё не означало, что так будет продолжаться и впредь. Вопрос второй. Появятся ли у меня к свадьбе хоть какие-то волосы? Понятное дело, что о длине волос мне следовало бы волноваться в последнюю очередь. Но этот вопрос поглощал мои мысли не меньше, чем первый. Я уверен, что Кейтлин тоже об этом думала, хотя и вежливо помалкивала на эту тему. Это не было счеславием. Я просто хотел, чтобы в день нашей свадьбы Кейтлин увидела перед собой Дэева. Она и так самоотверженно долго оставалась вместе с Дэвидом Файгенбаумом пациентом. Моя лысина постоянно напоминала об этом. о том, через что я прошёл, о том, что по-прежнему тлеет где-то внутри меня, а я желал дать ей Дэева, того Дэева, в которого она когда-то влюбилась, пусть и гораздо менее мускулистого, чем раньше, того, с которым я надеялся ей предстоит прожить долгую жизнь. Дэева, у которого так уж получилось, просто очень, очень короткие волосы. Конечно, рост волос это не медицинское исследование, и взять всё в свои руки, как я обычно делал и проповедовал, тут не получится. В этом единственном случае всё-таки придётся дожидаться подарка от Санта-Клауса, сидеть, терпеть и надеяться. Иногда бывает, что и такой подход работает. За считанные дни до свадьбы волосы и правда начали отрастать. В день бракосочетания Шаферы собрались в моём гостиничном номере, чтобы подготовиться. Грант брился рядом со мной и предложил немного подровнять мне волосы на затылке. Я отказался. Важен был каждый волосок. Эта нежная растительность выглядела почти как очень короткая стрижка, когда мы с Кейтлин шли к Алтарю. 24 мая стало поистине счастливейшим днём. Нашу радость от долгожданного события усиливали воспоминания о временах, когда это казалось почти невероятным. Нам чудилось, будто мы все вместе вошли в ту самую единственную дверь в конце длинного коридора, за которой нас ждало счастье. В тот день я не мог перестать улыбаться. Я женился на девушке моей мечты, той, которая недавно обкладывала меня льдом, словно кижуча в супермаркете. Теперь она говорила в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас, и мне не надо было гадать, действительно ли она так думает. Я знал, она будет рядом. В болезни она меня не бросила, поэтому думаю, и в здравии я мог на неё рассчитывать. Лёжа в полубессознательном состоянии в отделении интенсивной терапии и слушая писк аппаратов, Я мечтал жениться на Кетлин, даже если это окажется последним, что я сделаю перед смертью. Но когда этот день наконец настал, я уже не чувствовал того отчаяния. Я ощущал, что мы вступаем в жизнь, которую давно хотели начать, и нам ещё много предстоит сделать вместе. Наша свадьба прошла практически идеально. Одно оплошность во время церемонии допустил я сам. Не могу сказать, что именно меня подтолкнуло, но сразу после обмена кольцами я вдруг решил, что настало время для поцелуя. И Кейтлин пришлось сдерживать меня, чтобы я не подобрался к ней ближе. Гости прыснули от смеха, священник тоже рассмеялся и сказал: "Погодите, ещё будет время". Наверное, я уже успел отвыкнуть от того, что у меня может быть много очень много времени на воплощение желаний, но к такому ощущению приятно учиться вновь. Другой неловкий момент произошёл по папиной вине. Церемония окончилась, начались танцы, и вдруг музыка прервалась. Я посмотрел на сцену и увидел то, чего в душе боялся. Отец забрал гитару у одного из музыкантов. Большой любитель устраивать представления, На подобных мероприятиях он постоянно делал что-то в этом роде. Мы даже специально предупредили ансамбль о вероятности такого поворота событий, и они меня заверили, что за 25 лет ещё ни одному гостю не позволили сыграть, и папу тоже не подпустят. Понятия не имею, что он им сказал и какие чаевые подсунул, но он стоял с гитарой в руках и сиял от удовольствия. Я знал, что сейчас начнётся. Мой папа не самый сентиментальный человек, и серенада он петь не собирался. Чувство юмора у него, мягко говоря, специфическое. Ситуацию спасли лишь его сочный карибский говор. Никто из гостей, за исключением двадцати четырёх тринидацев, не разобрал, о чём он нам спел. Я был готов броситься вырывать вилки из розеток, но сдержался. Мы праздновали в зале, который находился всего в полутора километрах езды от отделения интенсивной терапии Филадельфийской больницы. Когда я впервые заболел, мы жили там вместе. Я помнил, как он не отходил от меня, как надоедал докторам, вёл записи, просил оказать услугу за услугу. Потом рецидив следовал за рецидивом, но он никогда меня не бросал. Он заслужил этот мик Не я один прошел через это пекло, моя семья тоже. Теперь я женился. Пусть и у него будет минута славы в свете прожекторов. Как по заказу, он использовал этот момент, чтобы исполнить песню о парне с большим бамбуком и о паре, проводящей медовый месяц, которая ссорится по поводу того, кому быть сверху. Чемодана, который они пытаются закрыть. Гости смеялись, по крайней мере, моя тринидадская родня. В период подготовки к свадьбе я, как говорится, не снимал ногу с педали газа в своих исследованиях. Я не собирался наделать ошибок, сбавив обороты из-за того, что нашёл лечение, которое возможно окажется перспективным. После моей женитьбы команда CDCN начала по-настоящему обретать форму. Я стал всерьёз привлекать коллег и впервые включил свою историю в базу CDCN. Я прервал молчание и перестал скрывать, что сам страдаю от болезни Костлимана, которую раньше представлял окружающим только как свой профессиональный интерес. Казалось бы, мелочь, но для меня это знаменательный сдвиг. Я начал публично рассказывать о своём диагнозе, и о том, через что мне пришлось пройти. Осенью я вернулся в школу бизнеса и больше не пытался прятать болезнь от однокурсников и коллег. Теперь никаких секретов. Не надо играть роль двух разных людей, отделять больного от серьёзного учёного, который прошёл медицинскую подготовку, получает степень MBA, возглавляет CDCN и проводит исследования. Я был и тем, и другим. И с этого момента знал, так будет всегда. Моя новообретённая открытость вызвала много предложений помочь, и я с радостью их принимал. Я принялся собирать своеобразную группу захвата для болезника Склимана, как отряд команды с в кино, удивительно непохожих, но прекрасно подходящих друг другу людей. Главное различие между нами и настоящим спецназом заключалась в том, что у нас не было денег. Болезнь Костлемана не только неизлечимая, а еще и плохо финансируемая. Школа бизнеса заставила меня понять, что я пренебрегаю этим элементом уравнения, тем самым жестоко ограничивая наш потенциал. Организация не может быть собранием друзей по медицинской школе, которая не может быть в том, что у нас не было денег, пациентов и их близких, которые работают по ночам и по выходным и имеют 15 тысяч долларов годового бюджета. На изучение других болезней с аналогичной распространенностью, например, бокового амфиатрофического склероза и муковисцидоза, выделяют на порядок больше средств. В первом случае это свыше 50 миллионов долларов в год от государства и спонсоров, во втором – 80 миллионов. Разумеется, эти заболевания того заслуживают и нуждаются даже в большем. Но сейчас мне стало ясно то, чего я не понимал раньше. Нельзя полагаться лишь на себя. Нельзя иметь 50-ю долю процента от финансирования аналогичных редких заболеваний. Если мы и правда хотим произвести революцию в своей области, надо действовать масштабнее. вовлекать не только тех, кого проблема коснулась напрямую. О болезни Костлемана должно узнать больше людей, чтобы она не оставалась и дальше одним из самых смертельных, самых распространенных заболеваний, о котором мало кто слышал. Надо создать общественное движение по сбору средств на наши исследования и привлекать людей к работе над нашей амбициозной научной повесткой. Одним из первых спецназовцев стал мой однокурсник по школе бизнеса Стивен Хендрикс. Этот двухметровый бывший инженер NASA волшебно переводил наш заумный медицинский сленг на человеческий язык и блестяще доносил до людей нашу историю. Он взялся за переработку сайта и создал новое онлайн-сообщество пациентов. Кроме того, он превосходно умел объяснить мне, в чём я не прав. Для меня это было важно. Прошлое заставляло меня ориентироваться прежде всего на исследования. Меня постоянно тянуло пройтись по результатам, найти новые зацепки и развить мысль. Но Стивен твердил: "Нет, Дэв, нельзя ограничиваться наукой". И он прав. Медицина в 21 веке – это не оторванное от реальности занятие в уединении библиотек и лабораторий. Медицина – это не только наука, но и отстаивание интересов. Возможность исцелять зависит от умения объединять усилия, а еще от денег и способности донести мысль. Стивен помог мне это осознать. Он также обожал подчеркивать, что медико-биологические исследования – нуждаются в революции и ускорении, которые в последние несколько лет уже наблюдаются во многих других областях благодаря современным технологиям и радикально новым подходам. Он постоянно повторял, что наш подход к преобразованию работы над болезнью Костлемана это не высшая математика, и его можно и нужно применять при лечении других заболеваний. Стивен знал, о чем говорил. Он запускал ракеты. и отлично представлял, что такое высшая математика. Другой однокурсник по школе бизнеса Шон Крейг, бывший офицер, выпускник академии в Вестпойнте и менеджер проектов в Эксон, пришел в CDCN с конкретной задачей – навести порядок и все структурировать. Он составил плановую документацию, позволяющую виртуально отслеживать прогресс и укреплять нашу организационную инфраструктуру. Он эффективно разбил команду добровольцев на подразделения. Именно в таком человеке нуждалось наше собрание. А самое замечательное состояло в другом. Несмотря на свой грозный облик и внушительное образование, он разделял мою любовь к бороту. Рыбак рыбака видит издалека. Баркли Найл, бывший специалист по частным прямым инвестициям, с которым я тоже познакомился в школе бизнеса начал оценивать наши проекты с точки зрения вложений, времени, талантов и финансов и побуждать нас работать таким образом, чтобы всё это можно было измерить количественно. Он хотел, чтобы мы могли убедить в нашей ценности и влиянии любителей чисел, таких как он сам. А ещё Баркли очень задиристый. Физически он один из самых маленьких среди нас, но ради команды готов сделать что угодно. Шейла Пирсон, студентка магистратуры по медицинской информатике, походила на Баркли и Ростом метра полтора и характером. Эта миниатюрная девушка творила чудеса в анализе больших данных, а прирождённая тяга помогать нуждающимся заставляла её работать в течение долгих часов, чтобы найти в рядах чисел важные идеи, способные спасти жизни пациентам. Дастин Шиллинг Совсем недавно получил докторскую степень в области нейробиологии и добавлял нашим прорывам здорового скепсиса. Как учёный, он занимался болезнью Альцгеймера и отлично знал, насколько важно применять научный метод и перепроверять результаты, прежде чем восторгаться. Он посвятил время разработке масштабных исследований с тщательно проработанной методологией. и настаивал на том, что именно такого рода исследования должны проводиться в столь сложной области, как болезнь Альцгеймера или болезнь Кастлимана. Джейсон Рут, докторант и специалист по биологии рака, поначалу был моим другом, и только потом стал коллегой. Присоединившись к нашему клану, он быстро проявил одну из своих сверхспособностей. замечать связи между далёкими на вид идеями. Появилось новое наблюдение при болезни Кастлемана. В 2005 году была статья по онкологии. Она может объяснить его смысл. Повышен уровень молекул. Знаете, при каких ещё заболеваниях это происходит? Биология сложная наука. Различные виды живых организмов и заболевания переплетены между собой. Джейсон использовал всю биологическую информацию, чтобы решить проблему, над которой работал. Он как скалолаз цеплялся за любые выступы, опирался об одну плиту, чтобы взобраться на другую. Я завидую этому умению. Из-за гиперфокуса внимания мне чаще приходится бежать по прямой. В наш отряд входили не только магистранты из Пенсильванского университета. Очень значимые члены команды присоединились ко мне гораздо раньше. На призыв к оружию откликнулись Кейтлин и ее родители. Моя теща Петти взяла на себя роль координатора CDCN по работе с сообществами и стала главной точкой соприкосновения пациентов и пациентов. их близких и нашей растущей команды лидеров. У неё это отлично получалось. Она утешала больных и ободряла волонтёров. Берни, мой тесть, стал первым и незаменимым членом консультативного совета лидеров бизнеса, юриспруденции и медицины, помогающих управлять CDCN. Кетлин возглавила нашу деятельность в сфере коммуникаций, помогала координировать мероприятия, а также ежедневно давала мне искренние рекомендации и делилась идеями. К нам присоединилась и одна из лучших подруг Кетлин, Мэри Цукато. Она училась по программе MBA и одновременно взбиралась по карьерной лестнице в крупной инвестиционной компании Vanguard. Ей удалось значительно ускорить и расширить работу по сбору средств Я пишу эту страницу в тот момент, когда мы наконец начали получать примерно 1% от финансирования аналогичных редких болезней. Мэри, наш главный операционный директор, занимающаяся этим на общественных началах в дополнение к своей полноценной работе в сфере финансов. Она идеально подходит для этой роли. Никогда не встречал человека, который так интуитивно и изящно воплощает идеи в действие. Она настоящая машина для действия. Само её присутствие мотивирует. Вскоре нам начали предлагать помощь не только студенты Пенсильванского университета и мои родственники. В лидерскую команду CDCN вошли пациенты и их близкие, врачи, студенты, все мы волонтёры. Каждый уделяет нашей миссии победы над болезнью Кастлимана столько времени, сколько может, от 3 до 30 часов в неделю. Важны не только часы добровольной работы, но и различный опыт наших членов, а также наш уникальный подход. Именно в этом залог инновационных решений и быстрого прогресса. Много изменилось с тех пор, когда наша команда Папа, сёстры и Кетлин собиралась у моей койки, работала с документами и делала холодный обзвон всевозможных экспертов, желая просто спасти мне жизнь. Теперь у нас были и масштаб, и импульс. Одним из тех, кто помог конвертировать импульс во влияние, стал Радж Джайянтан. Радж заболел IMCD на третьем курсе медицинской школы. И подобно мне чуть не умер от органной недостаточности. Как и в моём случае, и в случае многих других больных IMCD, первоклассные врачи не смогли сделать ничего. Лишь после консультации с доктором Томом Улдриком из национальных институтов здравоохранения, который порекомендовал изменить подход и попробовать комбинированную химиотерапию, рак пошёл на поправку. Он подумал, что, учитывая схожую судьбу, будет полезно связать нас по электронной почте. Наш первый телефонный разговор продолжался целых 3 часа. Раджа 11 дней назад выписали после той кошмарной госпитализации, а я находился между четвёртой и пятой вспышками. Общие страдания сразу нас сблизили. Мы делились интимными и жутко похожими подробностями. Мы оба заметили необычные гемангиомы, быстро растущие сразу после ухудшения самочувствия. Мы оба пережили это странное ощущение оказаться пациентом через пару недель после того, как ты ходил по тем же коридорам в качестве студента-медика. Хотя симптомы и пройденный путь были у нас почти идентичными, мы совершенно по-разному реагировали на различные виды лечения. Для меня это стало важным напоминанием. В болезни Костлимана не бывает простых решений. Нельзя, поддавшись искушению, думать, будто то, что помогло мне, обязательно сработает у всех и вообще у кого-то ещё. Я был первым пациентом с болезнью Костлимана, с которым поговорил врач. Я знал, как много это значит для него, ведь я прекрасно помнил того пациента которого за несколько лет до этого встретил в комнате ожидания у доктора Ван Ре. Но наш разговор немало значил и для меня самого. Радж хотел помочь всем, чем только мог. В завершение нашей беседы он попросил меня прислать лучшие статьи о болезни Костлемана, чтобы он вошел в курс дела. Вскоре после этого, в 2013 году, у меня произошел рецидив, и это подстегнуло желание Раджа вступить в борьбу. Услышав о моем состоянии во время пятого эпизода и помня, каково приходилось ему самому, Радж взял в медицинской школе шестимесячный отпуск, чтобы всецело посвятить себя самому важному на тот момент аспекту деятельности CDCN, систематическому формированию центральной базы данных клинической, научной и систематической, и лечебной информации, необходимой для последующего анализа. Убедившись, что сиролимус, который я принимал не по показаниям, может оказать огромное влияние на мою жизнь и, вероятно, жизни других больных IMCD, мы задумались о том, сколько еще лекарств от других болезней уже сейчас способно помочь нашим пациентам. Препараты часто применяют таким образом. но сведения о том, при каких диагнозах их пробовали, а также сработали ли они, почти не фиксируются и не влияют на дальнейшее применение. Более того, больничные информационные системы практически никогда не имеют отдельного поля для указания успешности терапии, но даже если такая рубрика есть, то врачи и учёные всё равно видят данные только своего учреждения. Специалисты, ведущие регистры пациентов и следующие естественное развитие болезней, пытаются собрать информацию по некоторым заболеваниям, однако сталкиваются с крупными проблемами, из-за чего полезность этих сведений ограничена. Нам предстояло сделать лучше. Мы должны были разработать исследование позволяющий систематическим образом проследить различные виды терапии, применявшиеся при болезни Костлемана, изучить их эффективность в большой популяции и при этом собрать как можно больше клинических и лабораторных данных, чтобы приступить к разгадке других тайн этого заболевания. Вообще говоря, это следовало бы сделать для всех болезней. Рач с энтузиазмом вызвался участвовать в создании фундамента для регистрового исследования. Успешных попыток такого рода было крайне мало. Здесь, как и во многих других случаях в медицине, существовал глубокий и произвольный раскол между различными группами, стремящимися вроде бы к одной и той же цели исцелению болезней. Чтобы сформулировать наш подход, Мы оценили 20 с лишним клинических регистров и перечислили их преимущества и недостатки. Некоторые регистры вели сами больные, они вносили свои данные на сайте самостоятельно. Это обеспечивало хорошую вовлеченность, так как участников получалось привлекать онлайн, но качество и разнообразие медицинских данных были сравнительно слабые, поскольку приходилось целиком полагаться на их память. даже в случае лабораторных данных и госпитализаций, после которых прошёл не один год. В других случаях регистры вели врачи из нескольких учреждений. Они сами получали у больных разрешения и вводили их медицинские данные. Такой подход дороже и обычно хуже вовлекает пациентов, потому что приходится ограничиваться рамками участвующих организаций. Скорость пополнения регистра тоже существенно ниже, ведь у врачей есть и другие обязанности. Однако при этом повышались качество и насыщенность полученных сведений. Мы хотели попробовать соединить лучшие стороны обоих подходов и разработать гибридную модель. После нескольких месяцев анализа и проектирования план наконец был готов. И произошло это в очень подходящей для такого случая обстановке в атриуме клинического центра национальных институтов здравоохранения. Том, Грант, Радж и я склонились над столом недалеко от места, где мы с Томом уже обсуждали моё потенциальное лечение сиролимусом. Основой нашего регистрового исследования станут пациенты Им предстоит самим записываться по интернету из любой точки мира. Однако мы не будем просить их вводить данные. Вместо этого, получив у них разрешение, сами запросим полную медицинскую информацию у лечащих врачей, а затем специалисты по анализу данных внесут эти обширные и качественные сведения в регистр. Мы получим плюсы обоих подходов. высокую вовлечённость пациентов и высокое качество информации, причём быстро, ведь ни больным, ни врачам не придётся делать эту работу самостоятельно. Несколько месяцев мы работали с пациентами и больницами, пытаясь разобраться, как нам лучше организовать это первое в своём роде регистровое исследование. Откровенно говоря, я был изумлён осознав, какой огромной помехой в развитии медицины является плохая доступность информации. Очень часто данные уже где-то есть, их можно собрать, и их охотно предоставили бы и пациенты, и некоторые больницы. Для преодоления препятствий требовалась только воля, чтобы игнорировать устоявшееся положение вещей и продолжать попытки. Радж обладал волей. Я тоже. Нас обоих поддерживало то, что мы сами страдали от этой болезни и надеялись, приложив усилия, её победить. Нерешённой оставалась проблема финансирования. Чтобы привлечь специалистов по анализу данных, уже в самом начале нужно много денег. Пришло время обратиться за помощью к фармацевтической индустрии. После многочисленных звонков и разговоров с официальными лицами Нам удалось заинтересовать одну крупную компанию. Мы попросили организовать встречу с руководством в Северной Америке и телеконференцию с главами их европейских филиалов. Это был большой шанс. Мы хотели показать, что мы не просто группа молодых пациентов и будущих учёных медиков, а серьёзная организация с идеей достойной их поддержки. Мы очень тщательно подготовили предложение, прорабатывая его раз за разом, ещё и ещё. Мы довели выступление до совершенства и составили безупречную презентацию. После какой-то там по счёту репетиции наша маленькая команда, старшекурсники и недавние совсем выпускники, которым не было и 30, наконец вошла в комнату совещаний. Мы пришли вовремя. и обнаружили, что там нет работающей телефонной линии. Мы не поверили своим глазам. Несмотря на всё наше образование, технические мелочи от нас просто ускользнули. Истекли уже 4 минуты после запланированного времени. 5 минут. Кто-то отчаянно искал выход, кто-то замер в панике. В конце концов пришлось применить низкие технологии Мы дозвонились на номер телеконференции с моего айфона и передавали его друг другу, чтобы каждый сделал свою презентацию прямо в трубку. Я так вымотался, что упомянул только о своей учёбе по программе MBA и забыл сказать, что являюсь ещё и исполнительным директором CDCN и с недавних пор адъюнктом медицинской школы Пенсильванского университета. Но даже несмотря на технические накладки, мы сраджем не забывали о своей миссии, и я думаю, наш драйв компенсировал в тот день все промахи. Если бы мы торговали без делушек, это был бы полный провал. Но внутри нас горело пламя, от нашего успеха в буквальном смысле зависела наша жизнь, и все присутствующие это чувствовали. В конце концов, После ещё одной важной встречи в кабинете старшего руководства компания согласилась заключить партнёрские отношения с CDCN и Пенсильванским университетом для проведения нашего международного регистрового исследования. Радж к тому времени уже вернулся к учёбе, поэтому на совещании меня сопровождали Джейсон Рут и Артур Рубинштейн. Уходя Мы едва сдерживали свой восторг, когда мы наконец вышли из здания на улицу. Эмоции вырвались наружу. Мы принялись прыгать и кричать от радости. А руководители компании, вероятно, глядели на нас из окон. Предстояло возвращаться в Филадельфию, 2 часа пути на машине. Я пригласил Джейсона отпраздновать успех и поужинать со мной и Кетлин. Калеб лишь он ответил, что ему надо домой. На следующий день у него запланирована защита диссертации. Я чуть не съехал на обочину. Джейсона ожидал, вероятно, самый важный день в его карьере презентация результатов 5 лет лабораторных исследований. И он ничего мне не сказал, потому что хотел помочь пожертвовав последними приготовлениями к этому событию. Неудивительно, что такой человек справился с задачей блестяще. После защиты его пригласили к сотрудничеству лучшие мировые онкологические лаборатории: Институт Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарвард. Когда я пишу эти строки, Он работает в биотехнологической венчурной компании и продолжает на общественных началах руководить CDCN в качестве генерального директора по науке. 5 января 2015 года исполнился год с момента моего последнего рецидива и с начала пятого овертайма. Но я вёл себя осторожно. Такое уже было. Я дважды праздновал год ремиссии и прекрасно помнил, что вскоре после этого начинался очередной рецидив. Когда я подошел к отметке в 16 месяцев, к самому длинному периоду ремиссии за всю историю моей болезни, у меня появились некоторые симптомы гриппоподобного заболевания. Кейтлин так разнервничалась, что взяла отпуск. Она решила посвятить мне как можно больше времени и дать нам возможность поехать отдохнуть или без промедления отправиться в Литл-Рок. Однако анализы крови были отличные. Маркеры воспаления, указывавшие на повышение уровня VEGF и активацию Т-лимфоцитов, те, которые я выявил во время пятого эпизода, оставались в норме. Это оказался просто грипп. Думаю, никто ещё не испытывал такого восторга и облегчения от того, что заболел гриппом. Немного отдохнув, Кетлин спокойно вернулась к работе. А я тем временем пересёк порог приближения которого ждал со страхом 16 месяцев. Я вступил на неразведанную территорию. Я чувствовал себя героем какого-то фильма-катастрофы. который сидел в бункере и теперь наконец вышел оттуда и щурится от яркого солнца. Метеор не упал. Уилл Смит спас планету. В моём случае спасение принёс Сералимус. И всё же я понимал, это вовсе не значит, что болезнь никогда больше не вернётся. У таких фильмов почти всегда появляются сиквелы.